«Надо сказать, что наш лагерь был весьма специфический, фактически двойной. Поэтому гвардейцы, как бы они ни ворчали, остались в нашем основном лагере. Там же остался и Зур с конями. Я же двинулся к псевдолагерю и затаился, прикрывшись плащом эльфов-рейнджеров. Благо, что этих вещей у меня сейчас хватало. Особенно после охоты на эльфов-рейнджеров, когда я в последний раз с ними столкнулся» то содрал с них все, что только было возможно. А всех своих новых гостей, которые впоследствии мне пригодятся, я расположил в подвалах собственного замка в специальных антимагических клетках, представляя их глаза, когда эти разумные все-таки очнутся и увидят то, что вокруг них сейчас шастают гоблины. Вряд ли им такой сюрприз понравится. Тем более, что среди них было две эльфийские женщины» на которых те же самые гоблины уже пускали свои слюни. Особенно шаман. Однако трогать их я пока что запретил. Пусть только кормят. Остальное пока что неважно. Главное, что они сидели в отдельных клетках и никак не могли между друг другом общаться. А одиночество, знаете, как настраивает разумных на общение? Кто бы там что ни говорил, но говорить со мной они будут. Никуда не денутся». Мне же надо было узнать о том, кто их вообще послал на это задание и чего именно они добивались таким образом. Так что в данном случае у меня было чем заняться, кроме вот этого поручения, которое я принял на себя сам в отношении леди Самии. Именно поэтому я сейчас и залег поблизости от псевдолагеря, банально ожидая того, откуда могут появиться те самые незваные гости. Я примерно подозреваю то место, откуда они все же высунутся. Было у меня такое подозрение. Скорее всего, они приедут со стороны дороги, ведь они будут нас преследовать. А мы от дороги ушли немного в лес. То есть, не желая плутать по кустам, скорее всего, они просто приблизятся максимально близко к нам по дороге, а потом пойдут через лес. От дороги мы находились в шагах пятидесяти, поэтому они выйдут на нас именно с той стороны. Я расположился так, чтобы эти разумные прошли мимо меня. Каким образом... «Да на дереве я сидел. А вы что думали? Эти умники все равно сунутся мимо меня к лагерю, даже если не прямо подо мной. Так что выбора у них просто нет. Я же в данном случае просто рассчитывал на то, что могу обнаружить и получить возможность неприятно удивить своих врагов. Мне нужно было взять их живыми. Для этого я заранее заготовил несколько своеобразных эликсиров». Небольшие флаконы, жидкость которых при смешивании дает тот самый туман сна, которым так любил баловаться шаман гоблинов. Причем мне совершенно ни к чему что-то делать или в кого-то ими швыряться. Я расположил их в определенных местах. По сигналу с моей стороны эти микстуры смешиваются между собой, так как разделяющая их магическая перегородка банально исчезнет. И в результате этого происходит смешивание состава, Надо сказать, что этот своеобразный газ достаточно быстро распространяется, и он накроет весь сектор, где расположен псевдолагерь, и где эти разумные должны появиться, так как я намеренно расставил восемь таких флаконов вокруг фальшивого лагеря. Мой расчет был именно на то, что эти умники сунуться именно отсюда, от дороги. И когда пошли первые сигналы от вьюнка, который был расположен вокруг лагеря, Я понял, что не прогадал. Эти разумные шли к нам как раз с той самой позиции, как я и рассчитывал. Правда, шагов на пять в сторону, но даже в этом случае они все равно попадали в зону действия тумана сна. Причем шли они достаточно бодро. в Вьюнок передал, что их минимум пять разумных. Трое шли впереди, двое сзади. Скорее всего, впереди шли именно исполнители, которые должны выполнить грязную работу. Кстати... Надо будет захватить их живыми. И, если что, это явное доказательство для представителя императора, что их хваленая гильдия ассасинов не выполнила его указа. Будет ему рычаг, чтобы прижать этих умников к ногтю. Те, что шли сзади, вызывали у меня некоторые сомнения, так как они слишком уж шумно передвигались, так как будто для них это непривычно. Кто они? Вряд ли простые убийцы. Может, заказчики? А может быть, еще кто-нибудь? Странно все это. Так что подождем, потом разберемся. Когда эти умники выстрелом из лука убили моего часового, я тихо покачал головой. Ну, кто же так грубо работает? Ведь, по сути, убитый ими часовой буквально рухнул в костер. Да, они потом попытались довольно бодро рвануть вперед, видимо, рассчитывая на шумиху и панику в лагере». Только вот они не учли того факта, что такая шумиха действительно не только против тех, кто был в лагере, но и против тех, кто шел в лагерь. Как только они нанесли удар по часовому, я тут же подал сигнал на флаконы, и поляну начало затягивать туманом сна. Эти же разумные с разбегу ворвались прямо в середину и принялись наносить удары по мешкам с сеном, которые изображали из себя охрану девушки». Надо сказать, что действовали они практически профессионально. Практически, я говорю, по той причине, что эти разумные в первую очередь вырезали охрану девушки. Причем они даже не задумывались о том, что никто в лагере почему-то не поднимается и не пытается сопротивляться. Они просто убивали. Убивали мешки сеном. Только потом, после того, как они уже вошли внутрь лагеря, один из них резко что-то выкрикнул «вык». Видимо, до него дошло, что они попали в ловушку. Но я уже послал сигнал, и туман сна уже накрыл лагерь. Двое разумных, которые шли следом за этими тремя убийцами, тоже попали в общее облако и быстро потеряли сознание. Те трое пытались пить какие-то эликсиры, задерживать дыхание. Один даже почти добрался до края лагеря, пытаясь вырваться из ловушки. Только тут встретил его я, банально кинув ему в ноги палку — Знаете, как палка может связать ноги? Достаточно просто метнуть ее, как копье, и попасть между ногами бегущего сбоку. Так можно и ноги переломать. Поэтому возможности их остановить в случае необходимости у меня были. Убедившись в том, что эти красавцы уже ничего не могут поделать, я быстро закинул в рот один травяной сбор, который нейтрализовал туман сна и двинулся собирать трофеи так как заранее понимал, что этих разумных стоит заранее обезвредить, так как я просто не знал того, что за эликсиры успели употребить эти убийцы. Может быть, их зелья помогут быстрее проснуться, поэтому мне надо было поспешить. Я быстро полностью раздел этих разумных и связал так, чтобы никто из них не мог даже пальцем пошевелить. Подобное у меня уже вошло в привычку, которая меня уже не раз спасала. Мало ли на что могут пойти эти разумные... Лучше уж быть готовым сюрпризом Так что, когда туман начал развеиваться, на поляне среди кучи вещей и мешков с сеном, которые эти разумные старательно потрошили своими отравленными ножами, осталось лежать пятеро разумных полностью голых, возле каждого из которых лежали его личные вещи. Только после этого я подозвал представителей гвардейцев великого герцога Ланриам, чтобы они оценили мою добычу. — Видели бы вы глаза командира гвардии великого герцога. Этот разумный был просто в шоке. Ведь он банально не ожидал того, что я сумею таким образом обезвредить целую тройку профессиональных убийц. Ведь ассасины и гильдии считались лучшими убийцами. А тут такой сюрприз. Просто они не ожидали того, что они наткнутся на мага-артефактора. Я просто пожал плечами на удивленный вопрос этих разумных. — Кстати... Среди тех двоих, кого я захватил немного позже, был разумный, имевший интересное клеймо на плече, увидев которое старый гвардеец, долго ругался. Дело было в том, что этот разумный был явным вечным должником одного из дворян, которые были вассалами великого герцога Ланриам, причем одного из тех, кто всегда позиционировал себя верным вассалом своему сюзерену, более того». Он имел хоть и дальние, но все же кровные связи с семьей великого герцога. Теперь все становилось на свои места. Кто-то просто хотел получить большое наследство. Поэтому и постарался сделать все возможное, чтобы среди леди Самия живой в империю не вернулась. Ну, как я и говорил. Естественно, что эти пленники принадлежали лично мне. Но, немного пошептавшись с девушкой, командир гвардии великого герцога попросил у меня разрешения забрать этих преступников, чтобы продемонстрировать их императору Самару Пятому. Пусть уж император решает, стоит ли таких разумных просто казнить, или, может быть, их стоит наказать как-то более серьезно. Они даже пообещали мне заплатить за них, когда леди сами вступят в права наследства. В ответ я просто тихо посмеялся. Заявил им о том, что пусть их забирают и делают с ними, что только захотят. Только вот с вещами их надо быть поаккуратнее». Там ведь может быть всякая гадость с ядом и еще что-нибудь. Все это они забрали. Кстати, экипировка тех самых ассасинов из их гильдии вызвала у меня определенное уважение. Уже только поэтому стоило бы задуматься. У каждого была кольчуга, хоть и легкая, но весьма мелкого плетения, довольно прочная, хотя и не из мифрила. При этом в основном метательное оружие, длинные ножи для ближнего боя и набор метательных. Тяжелый лук, который они использовали, чтобы так нагло убить моего часового, был составным и очень тугим. По сути, такая стрела, выпущенная из этого лука, больше напоминавшая дротик, могла банально вышибить мозги на достаточно большой дистанции. Им тоже нужно было уметь пользоваться. Я уже молчу обо всем остальном. Стрелы тоже были с ядом. Тяжелая и, судя по наконечникам, бронебойная. Кованный шлем, одетый на голову моего болванчика, эта стрела провила насквозь, а шлемы у гвардейцев герцога Ланмаурос были достаточно прочными, что открыто говорило о том, насколько серьезно эти разумные подготовились к такому столкновению. Видимо, они очень спешили, потому что все то, что они сделали, было рассчитано именно на скорость и неожиданность нападения, но не более того». Только вот они не учли того, что, обнаружив их маяк, который эти разумные нам подбросили, мы сумеем их неприятно удивить, перехватив заранее и не подпустив к объекту нападения. Это было с их стороны ошибочным решением. Поэтому спешка и привела их к ловушке, а потом и к гибели. «Да, они еще живы. Но неужели вы думаете, что они будут жить и дальше?» Для начала стоит отметить тот факт, что они сами уже попали под юрисдикцию императора, нарушив его указ. Кроме того, сами заказчики явно постараются этих разумных ликвидировать, чтобы император не узнал об истинных представителях дворянского сословия империи, которые решились на подобный поступок. Тут, как ни крути, этим разумным не жить. Я уже молчу при представителей той самой гильдии ассасинов. «Их точно постараются ликвидировать». Так что этим разумным тоже некуда деться. Они заранее приговорены. Конечно, некоторые вещи из вооружения ассасинов и их кольчуги мне отдали. Трофеи — и святое дело! Этих разумных оставили в таком виде, в голом и связанном. Ну и что? Мало ли на что они могут быть способны. Тем более, что на следующий день, когда нам по дороге попался отряд стражников короля... И начались неудобные вопросы. Гвардейцы великого герцога Ланриан просто продемонстрировали на руках этих разумных специальные клейма. Такое клеймо имело отношение гильдии ассасинов. Поэтому пытаться оспаривать тот факт, что этих разумных просто связывают прямо в их одежде, может быть опасно, никто не стал. Их доставили до ближайшего города. за Задешево у каких-то бродяг купили рубище, в котором нарядили этих разумных, не снимая с них кандалов которыми с нами поделились стражники. В ближайшей магической лавке, немного переплатив, я купил антимагические кандалы, в которые нарядили одного из этих разумных. Он был магом, слабым магом стихии огня. По сути, он вряд ли что-то мог бы сделать, но лучше не давать ему возможности вообще шалить подобным образом. Кто бы там что ни говорил, но всегда следует быть готовым к сюрпризам. Так что наш маршрут продолжился, — В том же городке мы купили телегу и пару лошадей. Ну, ждать, пока эти умники будут пешком телепаться за нами, было бессмысленно. Причем убить с гильдии ассасинов заковали с руками и ногами. Извиняюсь за выражение, но даже срать они ходили в припрыжку. Все только для того, чтобы эти разумные не вздумали как нибудь шалить. Но даже в этом случае на одной из стоянок один из этих умников умудрился оглушить гвардейца, который отводил его в туалет. Я вообще хотел заставить их гадить под себя, но с нами была девушка, а это было как-то не очень прилично. Когда мы уже приближались к столице королевства Муран, один из гвардейцев герцога Лан Маурос отпросился для того, чтобы сообщить о происходящем своему хозяину, а также и спросить через него для нас разрешение на встречу с принцессой Ламиной, ведь она является представительницей семьи императора». А значит, именно она и может нам помочь разделаться с этой весьма странной ситуацией. Все остальное будет проще. Сейчас нам надо было добиться аудиенции. Возможно, что вы тут же спросите меня о том, почему именно такое решение вопроса я пытался провернуть. Да потому что возле принцессы Ламины было двое разумных, на которых я рассчитывал. Главное, чтобы они все еще были в столице королевства. Те самые два брата-близнеца». Я думаю, они не откажутся проводить такую высокородную дворянку до родного дома. По крайней мере, этим двум братьям я доверял. Конечно, когда мы приехали в город, нас встретил командир гвардии герцогалан Марус, который подтвердил разрешение со стороны своего сюзерена о том, чтобы их войны проводили высокородную дворянку даже до границ королевства. А если будет нужда, то и на территорию империи Самар. Кстати... Попутно он передал мне записку от этого дворянина о том, что он хотел бы со мной побеседовать. Скорее всего, разговор будет идти о Черном лесе. Но сейчас для меня было важно другое. Он действительно помог. И когда мы приблизились к королевскому дворцу, нас уже встречали представители двора короля Ранда в виде главного распорядителя. Этот дворянин вежливо проводил меня и дочь великого герцога Ланриам, сопровождающими лицами в парк Калевского дворца, где как раз гуляла принцесса Ламина. Увидев меня и эту леди Сами, принцесса тут же подошла к нам и вежливо поздоровалась. Она практически сразу подтвердила слова императора самара Пятого и пообещала выделить ей достойную охрану, тем более что некоторым разумным из ее сопровождения все-таки было необходимо возвращаться в империю. Как я и думал, те два брата и минимум три десятка гвардейцев императора должны были вернуться к императору. Вот они и будут ее сопровождать. Это было важно. Ведь теперь она официально находится под защитой императорской гвардии. И тот, кто вздумает перейти дорогу императору, сделает серьезную ошибку. Известие о том, что было совершено очередное покушение на леди Самию с целью ее убить, в котором при этом участвовали представители дворянства империи, заставило принцессу Ламину нахмуриться. «Вы захватили тех, кто это пытался сделать? Они смогут это подтвердить на допросе?» Принцесса тут же ухватила основную нить разговора и принялась разматывать этот клубок, старательно задавая вопросы, что четко подтвердило мою догадку о том, что она отнюдь не та придворная глупышка, которую все считали. Она достаточно умна. И при этом, когда наступает критический момент, умеет действовать быстро. Чего про принца-наследника короля Ранда не скажешь. Этот парень был немного тугодум, хотя логичен и вполне себе лоялен. Поэтому такая супруга ему как раз будет подстать. Я даже, кажется, догадываюсь о том, кто на самом деле будет править в королевстве когда придет черед этой семейной пары занять трон. Но свои мысли я оставлю при себе. В ответ на ее вопросы я тут же объяснил, что всех тех, кого могли, мы захватили, и они сейчас в кандалах. Но так как я передаю все представителям империи, то дальше с меня ответственность за все происходящее снимается. Я видел в глазах девушки, что она хочет у меня что-то спросить». Причем она сразу обратила внимание на тот самый защитный браслет, который был одет на руку дочери великого герцога Ланриам. Я четко видел ее заинтересованный взгляд. «Ну а что?» Она же видела почти такой же браслет, только с другим рисунком на руке короля Ранда. Но я просто раскланялся и пожелал счастья в браке. Самого процесса бракосочетания еще не проводили. У венциносных особ это дело не быстрое. Пока что она числилась самым уважаемым и долгожданным гостем в королевстве Муран. Естественно, что с этой благородной девушкой сейчас все старательно пылинки сдували. Но не это сейчас было для меня важно. «Здесь я вас оставлю». Вежливо наклонив голову, я дал понять и дочери великого герцога Ланриам, что свою задачу я все-таки выполнил. «Мои обещания выполнены. Вы в безопасности, и вы вернетесь домой». И я надеюсь, что больше вам никогда не придется испытывать то, что пришлось. К сожалению, больше я ничем помочь не могу. Я видел, что и эта девушка хочет что-то сказать. Пытается подобрать слова. Но я просто вежливо наклонил голову, щелкнул каблуками своих дорожных сапог и просто пошел прочь. Я понимаю, что сейчас она постаралась бы отблагодарить меня за помощь. Начала бы обещать различные вещи... «Самя девушка молодая и эмоциональная. Не надо такие вещи делать на горячую голову». Уже уходя, я легко подмигнул командиру гвардии великого герцога, и тот в ответ слегка прикрыл глаза. Он прекрасно понял то, почему я так резко ухожу. «Девушка могла бы начать делать глупости, а ведь она сейчас прямая наследница достаточно богатой и могущественной семьи в империи». Ей нельзя ни в коей мере кидаться словами просто так. Каждое слово у нее должно иметь свой вес и силу. Вот что она сейчас мне могла пообещать? Повсеместную поддержку от своей семьи? А вдруг дело дойдет до войны между нами? Я имею в виду между королевством Урана и империей Самар. Я сейчас больше привязан к королевству, и что тогда? Может быть, когда-нибудь интересы наших семей пересекутся? И что она будет делать? А мне бы не хотелось, чтобы хоть кто-то мог бы меня обвинить в том, что я просто воспользовался наивностью девушки. Попутно, уже отходя от принцессы Ламина и дочери великого герцогства Ланриам, я подошел к братьям-близнецам и попросил их проследить за фактом возвращения девушки домой. По крайней мере, эти два воина действительно могли обеспечить ее защитой, что для меня имело достаточно большое значение. Два этих одинаковых, как две капли воды, парня внимательно выслушали меня и согласились, что это задание важно не только для меня лично, но и для самой империи. Ведь письмо императора недвусмысленно на это намекало. Именно поэтому я сейчас мог быть хоть чем-то спокойным. Этот вопрос будет решен. Главное, что свою миссию я выполнил. Передал ее фактически из рук в руки представителям империи, которые с честью поклялись доставить ее в целости и безопасности домой. После чего я постарался как можно быстрее покинуть дворец короля, так как не считал нужным здесь больше находиться. Начнем хотя бы с того, что различные доброходы могли уже нанести ранду о том, что я здесь появился. Мне бы не хотелось с ним сейчас встречаться. К тому же и сами эти девушки могли вспомнить о чем-нибудь, что хотели бы мне сказать. «Лучше мне сейчас воздержаться от проявления их благодарности, ведь еще неизвестно, что они наговорят в состоянии эмоционального взрыва». Я не хотел пользоваться такими нюансами, поэтому постарался как можно быстрее уйти прочь, тем более, что мне предстояла личная встреча с герцогом Ланмаурус, которому я обещал передать письмо от его сына. «А в том, что там наверняка идет речь обо мне, сомневаться не приходится» так что тут как ни крути, придется как следует подумать о таких вещах. Конечно, для многих мое поведение может показаться весьма странным. Ведь я мог настаивать на получении достаточно большой награды. И за прошлый случай, и за этот. В данном случае я не считал, что в чем-то оказался неправ. В первую очередь я думал именно о том, чтобы помочь людям, но не пытаться каким-то образом воспользоваться такими возможностями, которые могут выступить впоследствии против меня самого. И, говоря об этом, я не шучу. Всего лишь по той причине, что подобный поступок, вроде попытки как-то нажиться на случившемся, явно будет стандартным для дворянства любого из этих государств. А я не хотел быть таким, как все. Поэтому и постарался сделать свое дело, а потом просто исчезнуть». К тому же, таким образом, я не даю возможности тому же королю Ранду попытаться каким-то образом загнать меня в какие-то рамки. Вот как он будет пытаться меня использовать? «Да никак. Не получится у него это. Чтобы он там не пытался сейчас мне предъявить или даже попытаться как-то наградить, ничего у него не выйдет. Для этого нужно действовать быстро». Я понимаю, что есть определенные заслуги. Просто я действовал по тому принципу дворянства, который усвоил из тех норовоучений, старательно предподносимых нам еще в Академии магии. Все дело в том, что в Академии нас старательно учили соблюдать определенные правила, быть верными слову и понятию и чести. Вот как я могу поступить корыстно в отношении девушки, которая попала в беду, как я уже говорил, если она не делала мне никакого зла что я не вижу причин для того, чтобы как-то вредить ей. Вот если бы она попыталась как-то меня использовать или интриговать против меня, дело обстояло бы совершенно по-другому. Мне бы просто пришлось принять меры, чтобы вынудить ее ответить за свои глупости. Однако ничего этого не было. Так зачем мне с ней конфликтовать? Мне было достаточно и того, что я ей помог. И главное было в том, что моя помощь была своевременной. А что будет с ней дальше, мне не особо интересно. Своё обещание я выполнил. К тому же продемонстрировал ей и её людям свой замок чернолесья Теперь в Империи Самара, а также и в Королевстве Муран начнут шириться слухи о том, что у меня действительно есть замок на территории Черного леса, где мы с ней встретились, и где я её прятал от наёмных убийц. Как результат, леди Самия всё равно расскажет про мой замок. Так что я всё равно буду в центре внимания». И это заставит многих задуматься. Тем более, что девушка сама как-то проговорила с меня о том, что мой замок для нее слишком велик. То есть, по сути, он у меня получился даже крупнее, чем все то, что было известно ей. Как факт можно понять и то, что он был крупнее, чем родовое гнездо великого герцога Ланриам? А вы знаете, какой у него должен быть замок? Думаю, что достаточно большой». Ведь, как минимум, в этом замке должен был помещаться достаточно крупный отряд. То есть, если подумать как следует, его замок должен был быть рассчитан минимум на полторы-две тысячи человек. Это как минимум? А как максимум? А вот как максимум можно понять, что в таком замке должно было бы проживать достаточно большой срок тысяч пять человек, а то и больше. Тут уж ничего не поделаешь». Великий герцог должен был содержать достаточно приличное количество войск, придворных и еще больше слуг. Так что тут и ничего не поделаешь. Получается, что мой замок еще крупнее? Интересно. Надо будет подумать над этим вопросом. А для этого мне надо побыть со своими мыслями наедине. Вот только с герцогом Ланмаурус пообщаюсь. К тому же мне нужны некоторые советы, например, в отношении того... Как я смогу использовать свои возможности по так называемому захвату территории? Думаю, что у герцога в этом случае должно быть больше опыта. А если он сможет дать мне дельный совет, то я к нему обязательно прислушаюсь. Ко всему прочему, не стоит забывать и об эльфах. Я был уверен в том, что эти лесные выскочки вскоре себя все равно проявят. Рано или поздно... Поэтому лучше постараться перехватить этих разумных, банально не дав им даже малейшей возможности как-либо подпортить мне жизнь. Тем более, что они явно захотят узнать о том, куда делись их экспедиции, которые не так давно эти индивидуумы посылали на территорию Черного леса. А эта информация не для общего доступа. Так что лучше мне заранее позаботиться о том, чтобы об этом не знал никто. Иначе возможны определенные проблемы. А мне бы хотелось их избежать. Я и так последнее время слишком засветился. Так что преследование будет, и лучше заранее сделать так, чтобы оно происходило на моих условиях.